На ночь я все же сбегал домой, собрал узелок, обсудил с Иваном детали, а рано утром еще петухи спали, уже трясся в телеге вместе с двумя крепостными Губанова. Барин катил отдельно, в более комфортабельной карете. В поместье выбежала нас, встречаясь толпа народу. Среди встречавших была и дочка Губанова, весьма миловидная особа, с пухлыми щечками и веснушчатым носом. Не скажу, что она запала мне в душу, но что-то в ней было. Первый урок состоялся вечером. Девушка представилась Лизой. Барышня провинциальная, но при этом приятная в общении, без тараканов в голове и жеманства. Мы говорили о литературе, живописи, музыке. Если я оказывался в затруднении, в нужный момент на помощь приходил Ваня. Мыслесвязь неоднократно вытаскивала меня из неловкого положения. Интересно, будут ли побочные действия от этого подарочка, коим меня наградило после перемещения в прошлое? Поскольку мне не доверяли, общение происходило в присутствии Лизиной кормилицы. Впрочем, она нам не докучала, сидела в уголочке и тихонько вязала. Но что-то мне подсказывало, что ни единая моя фраза или действие не ускользали от ее внимания. Быстро выяснилось, что Лизе нравится поэзия. Я, чтобы придать себе весу, прочитал несколько стихов знакомого по прежней жизни поэта. Сложно объяснить почему, но многие из них врезались мне в память. Ночью подними, прочту без запинки. Я встал, принял подобающую для декламатора позу, мечтательно приподнял подбородок. В школе меня хвалили за артистичность, даже давали роли в спектаклях, которые ставила наша учительница литературы. Главных героев предлагали другим, зато мне доставались весьма яркие и харизматичные персонажи, играть их было сплошное удовольствие. Начал я с любовной лирики. Она показалась наиболее подходящей, нейтральной с точки зрения различий эпох и всегда производящей самое сильное впечатление на прекрасный пол. Больше всего очаровательной слушательнице понравились эти строки. На плечи твои опускается ночь, И сумрак щекочет открытую спину. Ах, воображение, меня не морочь, Лукавым штрихом продлевая картину. Да, прошлое живо, но прошлое тлен. Мы будем ему благодарны, не более. Что если б тебе предложил я взамен от ярких цветов пожелтевшее поле, Ромашек и лютиков свежий букет? Ах, воображение, темны твои речи, И только неверный искусственный свет Ласкает твои оголенные плечи. Сноска. На плечи твои опускается ночь. Стихотворение Александра Якунова. Конец сноски. Боже мой! — воскликнула девушка. — Как это необычно и чарующе. Признайтесь, это вы написали. Первым желанием было присвоить авторство себе, но я себя пересилил. К сожалению, нет. Эти стихи совсем не похожи на те, к коим я привыкла. Но в всей странности что-то есть. Лиза была права. Поэзии XVIII века еще не хватало той легкости, которую привнесет в нее Пушкин. Единственное, что я не поняла, что такое искусственный свет? Разве свет бывает искусственным? Почему нет? Свет от факела, лучины или свечи. Он не естественный, а рукотворный. Все речь искусственный. Но по сравнению с тем светом, что излучаете вы, любой иной покажется искусственным. С помощью комплимента выкрутился я. Лиза зарделась, а кормилица сразу навострила уши. Я быстро замял опасную тему, поскольку не собирался кружить девушке голову. Но последствия этой фразы чувствовались до конца занятия. Лиза то и дело бросала на меня многозначительные взгляды, а мне они нравились все больше и больше. Продлить урок на пару минут дольше, и я бы начал флиртовать по-настоящему. А еще подобных стихов не почитаете? Что-нибудь найдем. Пообещал я, прикидывая, что можно без опаски предложить очаровательным ушкам. Тут в дверь постучали. Нас пригласили на ужин, и я облегченно вздохнул. Не хватало еще привязаться к Лизе. Смешивать личное и службу чревато большими неприятностями. Столовался я вместе с хозяевами и их родней. Место мне выделили не самое почетное, но прислуги дали понять, что я гость в доме желанный, и относиться ко мне надо со всем причитающимся пиететом. Вечером я отправился на прогулку, якобы подышать свежим воздухом. На самом деле мысленно пообщался с Иваном. Есть зацепки? С надеждой спросил он. Пока нет. Разве что голову дочки Губанова слегка заморочил. Ага, протянул Иван. На это ты мастер. Только смотри, не увлекайся. Кто бы говорил. Есть тут одно местечко, где надо покопаться. Уверен, если есть какие-то улики, то там. А что за место? Кабинет Губанова. Вот только туда хрен сунешься. Попасть туда и впрямь было непросто. Губанов никогда не оставлял кабинет открытым. К тому же, когда помещик отсутствовал, возле дверей обязательно отирался кто-то из слуг. — И что, предлагаешь нагрянуть официально, с обыском? — Упаси бог, Таньше, надо работать, братишка. Ну — Ну-ну, смотри, как бы с нас за проволочку ушаков шкуру не снял. — За ними заржавеет, — согласился я. — Тогда чего тянуть? — Я свистну наших и менее перетряхнем. Найдем улики, арестуем Губанова. Не найдем, значит, чист. Или мы не доработали. Прервал я. Тоже верно. Что скажешь, Петь? Устраиваем обыск? Погодим, чуток. Чуток это сколько? Пару дней. Договорились. Два дня и не больше. Удачи, братец. Да поможет тебе Господь. Спасибо, Ваня. Связь отключилась. Я вернулся в дом, погруженный в свои мысли. Тут уже готовились ко сну. В дверях встречал пожилой слуга с подсвечником в руках. — Загулялись вы что-то, — проворчал он. — Эка, темнотище на дворе. — Не серчай, любезный, вон какие звезды на небе. Красота. — Кое от них толк, от звезд этих. Вы б лучше спать шли. Идемте, я вашу светелку провожу. — Пошли, показывай дорогу. — За мной ступайте, да под ноги смотрите. Не ровем, час запнетесь. За голову не бойтесь, у нас притолоки высокие, лоб не расшибете. — В своей комнате я разделся и лег на расстелемую заботливыми руками служанок кровать, оценив мягкость перин и свежесть белья. И ведь стирают без всяких орелей, но почему-то все белоснежное и отдурительно пахнет чем-то свежим и морозным. Как это часто бывало со мной перед сном, я задумался о том, что потерял, переместившись на три века в прошлое. Выяснилось, что человек преспокойно может обходиться без телевизоров, радиоприемников, без компьютеров и интернета. Хотя телефон не помешал бы, тут уж ничего не попишешь. С другой стороны, тут иной ритм жизни, тут наслаждаются каждой минутой. Время не летит, а будто плывет вместе с тобой, и ты спокойно всматриваешься в происходящее, оцениваешь его и принимаешь должные выводы. Это своеобразный кайф, который оценили бы по достоинству жители мегаполисов. Потом мысли снова вернулись к службе. Ситуация с кабинетом напрягала. Я не собирался жить у Губановых лично. Надо было что-то делать, рисковать. Иначе я мог застрять тут надолго и подвести всю контору. Стоило лишь закрыть глаза и представить на минуточку, выволочку Ушакова и ее последствия. Эх ты доля, моя доля, дальняя дорога. В лучшем случае. Как в голове сразу возник и оформился план действий. Не гениальный, но этого и не требовалось.